Глава восьмая. Тарт для головушки. Не рассчитал я время, и в итоге лишь к рассвету вернулся в пекарню. Солнце только-только начало вставать, а я уже заходил на кухню через заднюю дверь. Я был весь в крови, какой-то грязи и даже пепли. Весёлая вышла ночка, однако, и во всём виновата война. Правильно говорят, что война — дело неблагодарное. Или неблагородное. А что тогда неблагодарное? Вроде бы растить дочерей, но слава аду у меня их не было. Прежде всего, хотелось избавиться от подобного внешнего вида. Выглядел я так, будто меня убили и воскресили. Да и пах я соответствующе. А вот и любитель всяких трупов первой и не очень свежести». Церя подошёл ко мне и принюхался. Прибежал он на кухню довольно громко и сейчас начал чихать, пробуя мой запах на вкус. И чего ему не нравится? Похож на его питомцев, которых он раньше поднимал. Но Церя, ценитель теперь всего красивого, отвернулся. А по его морде я ещё и прочитал желание меня обоссать. До такого он, конечно, не скатился, а то быстро отправился бы к брату. Вот того можно и обоссать, если царя осмелится. Мог бы потом долго и упорно бегать по аду, чтобы спрятаться от Люция. А щенок очень любил всякие пробежки. С ним мы уже не гуляли, поэтому он изредка носился по дому. К слову о пробежках и доме. Своим шумом царя привлёк всех находящихся в доме людей и кухня скоро заполонили мои сожители, работники и просто все, кто не спал в данную минуту. Начались причитания, охи и вздохи. Даже вечно пофигистическая к моему виду ссора нервничала и оглядывала костюм, от которого осталось лишь название. Хотя было у меня подозрение, что она так переживала как раз за одежду, потому что лично выбрала этот смокинг на моё награждение. А вышло так что её выбор теперь отправится в мусорку. Мало кому это понравилось бы. Настя побледнела так, что Элеонора, смотревшая на меня и причитавшая, оттащила её к стулу. Девушка постоянно шептала, цел ли я, не нужна ли мне помощь, и как я вообще двигался с такой потерей крови. Я успокоил её ответом, что кровь была не моя. Настя немного остепенилась, даже не спросила, чья это кровь, «Да уж, в этом доме ко мне безоговорочное доверие». Царь уже был флегматичен, а Дон разорялся, что не попал на веселье. Это была его единственная претензия. Ваня и Вадим сначала поужасались, но потом вспомнили, что им нужно готовить к открытию кафе и пекарню, и быстро смотались обратно на рабочее место. Василиса и Вася даже не испугались моего внешнего вида и за ручку укатили. Не в закат, а на уроки. Учеба скоро должна была начаться, а дети оказались прилежными и не хотели пропускать хоть какую-то информацию. Умнички. А вот мои дамочки устроили целый допрос с пристрастием. «Ты где был? Что со смокингом? Фер, ты там всех аристократов на приеме выкосил?» Да, я был прав. Суру интересовал лишь костюм, а ещё то, что империя, возможно, лишилась множества аристократов. «Нет, они ещё живы», — посмотрел я на дух с издёвкой, намекая, что, может быть, скоро не будут. «Лучше сделай мне кофе да принеси чего-нибудь с кухни Вани и Вадима. Хочу брать мерзкий привкус выпечки императорского дворца. Такую муть я давно не пробовал». «Если так подумать, то да». Последний раз я пробовал отвратительную выпечку лишь... Когда следил за оболтусами, наверное. Да, тогда я даже доесть не смог. А тут рекорд. Не выплюнул шедевры императорского дворца и славно. Сора тут же смоталась из кухни и принесла мне свежий кофе. Пока дух дома этим занялась, Элеонора успокоила Настю и присела рядом за стол, пристально за мной наблюдая. «Нам есть о чём беспокоиться?» — спросила Элеонора, а потом её лицо слегка порозовело. «Я могу позвать Йонаса. Мы найдём любую лазейку в законе, чтобы не было никаких проблем». «У них какие-то мутки с юристом Демидовых?» «Ах, Элеонора, бойкая бабка получается!» «Бедный Дон, ему стоит опасаться её планов. Вдруг он будет не первым мужем в их семье». Если свадьба вообще случится, конечно. Нет, Сора уже принесла кофе, и я сделал первый глоток, став чуть довольнее. Всё нормально. Небольшие изменения в войне. И рассказал, как лишился своего железного коня и почему мой костюм выглядел сейчас таким образом. Во время моего рассказа, как был взорван мотоцикл, Настя начала переживать сильнее прежнего. Даже Сора разозлилась. Про мою любовь к мотоциклу знали все и тут же предложили устроить месть. Мгновенную. Такое не прощают. Боюсь, что я породил монстров, которые были не демонами. Кровожадность у моих дам оказалась на таком уровне, что меркла из пряней, которого утащила отмываться королева. И Доном, сейчас летающим с открытым ртом и визжащим, что найдет виконтов и лично отгрызет им головы за мой мотоцикл. Слушая варианты расправы над виконтами и теми, кто всё сотворил, я думал, что ещё мягко обошёлся с врагами. Будь на моём месте хотя бы Сора или Дон, битва затянулась бы лишь потому, что людей убивали бы особо зверскими способами. Я слушал, ел булочку с маком и думал. Нет, хорошо, что я быстро всё провернул. Нельзя этих личностей лишний раз выпускать из пекарни. Они же могли весь мир угробить без моего надзора. Всё уже улажено, так что прекратите строить свои злодейские планы». Даже Настя включилась в диалог с Орой и Дона, предлагая невинный по сравнению с другими вариант. «Врагов нет, а Виконты пусть поживут в страхе. Пока мне нужны дополнительные доли в мясокомбинате. Элеонора только разобралась во всех делах с Йонасом, так что мне нужно пару дней тишины». Сора и Дон покивали. Настя была с ними согласна, как и Элеонора. После того, как я всё рассказал, нервные и взбудораженные работники ушли творить дела во благо наших заведений. Мне же нужно было переодеться в излюбленные костюмы. Не те, которые нужно надевать на приём, а простые. Мне хотелось сделать тарт-атен, но сначала проверю, как там персики». Спустился в подвал и заметил несколько чёрных плодов на небольшом деревце, которые уже радовали своей зрелостью. «Да я вовремя! Сегодня сделаю новый рецепт, и пусть весь мир подождёт!» Машина неподалёку от хлебного царства. Два священника сидели в раздумьях. Им было приказано следить за владельцем пекарни, кафе-кондитерской и гимназией. Но в последние дни ничего не происходило. А вот сегодня ночью случилось нечто невероятное в одном из бедных районов города. Конечно, священники из церкви слышали слухи про Фера, который буквально сегодня стал бароном, но не могли поверить во всё то, что происходило с обычным пекарем. Однако начальство сказало следить, и священники добросовестно наблюдали за бароном Фером. «Что делать будем?» — спросил напарник Яков своего друга, которого назначили главным в этом деле. «Как что? Придется докладывать. Такую массовую резню покажут по новостям. А если не покажут, так расскажут», — вздохнул Иннокентий. «Начальство просило узнать все наперед журналюк, чтобы в случае чего принять меры. Придется звонить». Яков и Иннокентий вздохнули. «Не нравилось им звонить с докладами, но работа есть работа, и ничего с этим не поделать». «Доброе утро, отец. Да, доклад», — говорил спокойным голосом Иннокентий. Но то и дело кривился, слушая слегка визгливый голос своего начальника. «Мы, не знаем, не смогли подъехать ближе, но было жарко». «Да, положил две армии виконтов Соловьёва и Володина». Иннокентий чуть отодвинул трубку от уха и скорбно посмотрел на Якова. Друг пожал плечами и лишь показал, что придётся смириться, что он докладывает всё. Яков был даже рад, что не его назначили главным в этой миссии. «Нет, отец, никакой демонической магии не было зафиксировано», сказал Иннокентий, когда его собеседник перестал кричать в трубку. «Да, информация стопроцентная». «Тогда продолжайте следить!» Громко и чётко раздался голос другого отца. Яков вздрогнул. Священникам показалось, что этот отец сидел сейчас в машине и ругал их, как в детстве, когда они разбили какую-то важную вазу в одной из церквей. «Не упустите ничего! Отбой! Да пребудет с вами Бог!» В трубке раздались гудки а Иннокентий и Яков одновременно поёжились от воспоминаний. «Да уж, выхода у священников не было. Придётся снова жить в машине, а они так надеялись, что вернуться в свои мягкие или не очень постельки. Но придётся продолжать спать и есть в машине по очереди. Незавидная участь». Священники не заметили, как в приоткрытое окно шмыгнул один из пряников, которого приставили, чтобы следить за святошами. Наконец все ушли из кухни, и я смог переодеться. Стало гораздо комфортнее. Где-то мелькнул пряня, который убегал от догоняющей его королевы. Она бежала с какой-то тряпкой и не соглашалась с тем, что ее благоверный уже чист. Вот оно. Проявление любви в чистом виде. Абсолютно чистом, как и пряня, хоть его возлюбленная и думала иначе. По плану я хотел сделать тарт и приступил сразу же, чтобы мне никто не помешал в процессе. Подготовил все ингредиенты и взялся за дело. Смешал муку, сахар, соль, немного мускатного ореха на кончике моего ножа, Добавил холодное сливочное масло и порубился вместе тем же ножом в мелкую крошку. Добавил одно из яиц, кажется, пещерной птицы, и холодное сливовое вино. Быстро замесил тесто и скатал его в шар. Перед тем, как убрать его в холодильную камеру, завернул в пленку и придавил, чтобы сформировать лепешку. Оставил все замораживаться, а сам приступил к начинке тарта. Вообще, рецепт я придумал сразу, еще когда только попробовал тарт на приеме. Здесь не было ничего сложного. Тесто походило на то из которого делали пироги. Я намудрил лишь с тем, что добавил приготовленное лично мной вино. Давно хотел попробовать тесто с алкоголем. Должно получиться недурно. Да и алкоголь свой — это уже дело принципа. Сходил за персиками и сразу же поставил воду кипятиться. Когда та забурлила, обдал персики кипятком и очистил их от кожицы. Удалил прелестную чёрную кожицу, убрал косточки, а каждый фрукт разрезал на равные дольки. Выглядело это идеально. Хотя мякоть внутри была такой же чёрной, но цвет меня не пугал. Знал ведь, что демонические персики были намного вкуснее человеческих». Следом растопил сливочное масло на большой сковороде и присыпал сахаром, добавив немного мёда для вкуса. Выложил персики, плотно прижал их друг к другу и присыпал корицей. Жарил плоды, пока они не карамелизировались. Снял с плиты и оставил остужаться прямо в сковороде. Знал ли я, какое свойство получит тарт? Нет, но в этом была своя прелесть. Узнаю на ком-нибудь. Осталось лишь раскатать тесто, накрыть им персики, сняв ручку со сковороды. Её купила Элеонора, и я уже успел оценить прелесть этой утвари. Можно было сразу поставить сковороду в духовку. Туда-то Тарте отправился. В духовку, то есть. Когда пирог был готов, я перевернул сковороду на тарелку. Осталось лишь подождать, когда он немного остынет. Тут кто-то постучался в заднюю дверь. Я недоумённо посмотрел туда, но раз пряники не подняли тревогу, значит, кто-то знакомый. Решил просто посмотреть и подошёл к двери, резко её открыв. Ах, ну как я мог не заметить приход своего миньона? Там действительно стоял Максим. Он как раз поднял руку, чтобы ещё раз постучаться. «Ну, заходи, что стоишь». Сразу скомандовал я Максимке, и тот принялся исполнять. Он прямо как чувствовал, что мне нужен подопытный кролик, и пришёл ко мне. Пирог как раз остынет. Зачем пришёл к задней двери? Мог бы и через обычную войти. Тебя же все знают. И разве ты ещё не должен находиться на лечении? Ха, сбежал, что ли? Максим растерялся от такого количества вопросов, но сел за стол и попытался ответить на всё разом. «Да там уже народу столько, что решил, что так будет лучше». Первым делом пояснил он свой приход. «Да, сбежал немного, но физически я в полном порядке, чего не скажешь о Дмитрии и Ане. Так что пришлось немного надавить на моих лекарей, чтобы отпустили к тебе. Да и отец был не против. Я просто...» «Пришёл узнать, что произошло в лабиринте?» Ухмыльнулся я, уже проверив душу моего миньона. Всё было в порядке. С менталкой тоже. как голова «Да нормально, только половину из того, что произошло, не помню. Хотел у тебя спросить, как у спасителя моей задницы». Ещё сильнее растерялся Максим и подозрительно покосился на тарт на столе. «Ты сжёг пирог?» «Нет, это его цвет», — хмыкнул я. «Ты же сам нашёл эти персики в лабиринте. Вот решил теперь сам приготовить нечто для себя. Не тебе же одному их есть». Максим, ещё подозрительнее, посмотрел на пирог. Даже хотел отодвинуться, но не стал делать это при мне. Кажется, в его глазах на секунду блеснул интерес. «Ну, вообще, естественно, что ты половины не помнишь. Нечего жрать, что не попадя». Хмыкнул я и отрезал кусок пирога. «На, поешь. Пади ничего не ел, пока мчался ко мне, сверкая пятками от лекарей». Максим заторможенно кивнул. Настороженность пропала у него из взгляда, когда он вдохнул запах пирога. Герой сглотнул. Голодный. Максима не стоило просить дважды, и он в сухомятку вгрызся в тарт, даже не подождав, когда я дам ему приборы. Пока Демидов ел, я внимательно смотрел за его поведением. Всё было в норме, но хотелось узнать, что за эффект он получит. «Ну как? Это эксперимент сказал я довольна. Максим чуть не подавился, но тут же улыбнулся. Что, уже не так странно реагирует? Поменял своё мнение? Может, и пирог из змеи ему можно было подсунуть, а он бы и съел? Как ощущение Знаешь, свежо, будто вся усталость ушла. А ещё странно, голова стала легче. Максим повертел головой из стороны в сторону и даже потряс ею. Я ещё раз взглянул в его душу и улыбнулся. А тарт получился ментальным. Ха-ха, как вовремя. Теперь уж точно у Максимки всё будет в порядке. Вдобавок к моей печати получалось так, что он стал чуточку сильнее. «Ну, а теперь мы можем проверить твою голову ещё раз», — сказал я, вставая из-за стола. «Поедем в похожую зону. Жаль, что не в ту, её мы закрыли». «Ну, ты подкрепился, и мы можем сразу отправиться в зону». Максим был в шоке от такого резкого перехода от завтрака к сражениям. Но кивнул и тоже встал из-за стола. Никаких возражений у него не было. Мы сразу посмотрели зоны в базе центра и выбрали свободную шестого уровня. «Самое время проверить навыки Максимки после режима берсерка и становления моим рабом». Надеюсь, всё поменялось в лучшую сторону. Всё происходило как обычно. Мы зарегистрировались в зоне. Там даже были военные, которые скучающе охраняли её. Она находилась не так далеко от города. Поэтому её периодически зачищали герои, дабы никакие твари не добрались до населения. Чтобы не терять времени, мы сразу же зашли в зону и Максим начал рубить врагов направо и налево. «Дон был с нами, потому что я хотел набрать ещё немного ингредиентов, и сейчас мы с секретарём стояли неподалёку и внимательно следили за действиями Максимки». Сражался он гораздо яростнее, чем раньше, и его техника владения мечом чуть поменялась. Теперь движения были более чёткими. Он экономил каждую крупицу сил. Выходило, скажем так, намного лучше. Уже не было никаких танцев и прыжков. Это не могло не радовать. До пятого уровня мы добрались так быстро, что я не поверил своим глазам. Вспыхнул он быстрее, чем когда-либо. Хм, а это неплохо. Хотя я бы не стал повторять пропажу Максимки, чтобы просто повысить его навыки. Пусть теперь снова ходит со мной раз мы разобрались с его маленькой проблемкой с головой. Теперь у него не было никаких сомнений. Мы шагнули на шестой уровень, и я снова отошел в сторону. Максим растерянно посмотрел в мою сторону и не знал, что делать. Пески пустыни так и говорили, что под их толщей живет крупная тварь. «Что стоишь?» — весело спросил я рыжего героя. «А, а что надо делать?» неуверенно ответил Максим. «Как что? Призывай червя!» кивнул я вперед. «Он тебя уже заждался. В этот раз сам его убьешь». Максим посмотрел на меня, как на дурака. «Ты сомневаешься в себе или во мне?»